Глава 8. Обоюдный интерес. Рик и Юджин переглянулись. «Знаешь, кажется, есть мысль, как тебе помочь». Смира удивленно на него уставился. «Слышал о ног». Тут наморщил лоб, но потом все же кивнул. «Конфедерация? Слыхал. Когда все дачили до ВКС-бочку гдать, восьмой флот развернулся и свалил из обитаевых систем». Я еще думал, куда они добылились. Оказалось, к Ориоду. Страды выбор, конечно. Почему именно туда? Подальше от остальных государств, — ответил Юджин. Хотели получить фуру, подготовиться к будущим войнушкам. Ух, разве что. Вот они и готовятся. У них есть боевые корабли, есть производство, промышленные комплексы, и уверен, им будет интересна твоя руда. Ты-то откуда это сдаешь? Так случилось, что мы на НОК работаем. Ха, вот значит как. Мне только разведчиков Док тут не хватало. Ай, да никакие мы не разведчики. Мы прилетели сюда только за тем, чтобы ты помог с кораблем. О том, что тут происходит, мы вообще без понятия. Ага, да ну да. А Док вас зачем дадили? «Искать партнеров. НОК — молодое государство, которое должно развиваться». Защитить себя оно в состоянии, но у них мало работников, мало ресурсов, да и гражданский флот просто никакой. «А-а-а, вы уверены, что они захотят покупать у меня руду? Смира, я бы не стал с ними связываться. Еще отожмут у нас Бреморы. И... Да к черт знает где, и в не упал. Да если бы стать в их поставщиком руды. Уверен, они смогут вам помочь, как и вы им. Так-то да так. Да только как транспорты корабля долететь туда? Я ведь говорил о пиратах, которые шныряют повсюду. И кстати, а как вы умудрились прошмыгнуть и за вечерами? Это чудо пряво. Она мне не удалось. Мы нарвались на пирата. Как там его. Рика, помнишь? Хайдут вроде. Точно. Хайдута? Вы завалили одного из хайдутов? А остальные что? «Да не было остальных, только один корабль на нас напал». «Ха-ха, в обнаглели. Уже вообще ничего не боятся. Раньше по несколько кораблей держались, а теперь...» «Ну, расслабились, значит», — пожал плечами Юджин. «А не врете ли вы бля? а?» «Это легко проверить. В трюме корабль этого, Хайдута». «Чего?» «Ну а что, разбирать его на месте долго и нудно. Решили забрать с собой и тут спокойно его раскорочить. Ну или твоим сальвагерам продать». «Х -х, «Да, парни, вы попали!» — хмыкнул Буба. «Куда?» «Хайдут и звалили. Вам этого не простят. Эти сволчи мстительные и злопамятные гонять теперь вас будут». «Кто они вообще?» «Я так понял, были регуляторами не ВКС, но ПСО, Планетарной силы обороны, в каком-то секторе. Когда ассамблея начала трещать по швам, дезертировали все эскадрильи и начали пиратствовать. Ну, думаю, мы с ними разберемся как-то, особенно если нам корабль починят». «Ай, да сделаем! Какие проблемы? Вы мне лучше скажите, как будем с вашим локом договариваться? Лететь туда придется. «Зачем?» — На станции ведь есть терминал дальней связи? — Да, есть. — Вот и отлично. Значит, попробуем связаться с ног. — Нас будут слушать все, кому не лень. Та же Этерния и корпораты. — Да и пусть слушают. Что они сделают? Связаться с ног, а точнее с полковником Тормом, как оказалось, не составило труда. Ирджин вкратце обрисовал ситуацию на Бриморе и передал предложение Смиры. Рик на этом моменте хмыкнул. Фактически ни Смира, ни Торм никому ничего не предлагали. Их предложения сформулировали сами Юджин и Рика. Тем не менее, обе стороны заинтересовались подобным сотрудничеством и практически сразу начали переговоры насчет будущей совместной работы. Ну а Юджин и Рика, пока высокие стороны были заняты переговорами, приступили к ремонту и модернизации своего корабля. Благосмир не обманул. Выделил им бригаду сальвагеров, которых переквалифицировал в ремонтников. Ну а старшим у них был знакомый Рика по прошлому посещению Бримора, дядя Митя. Собственно, именно этот старый сальвагер помог найти лунь, а затем довести корабль до рабочего состояния. Дядя Митя первым делом посетил корабль, осмотрел системы и недавно установленные трофейные орудия. Плюнул себе под ноги. «Херняна!» «Это говно снимаем, на, и ставим нормальные пушки». «А что, на вашей свалке найдутся нормальные пушки?» Найдем ну, на». Дядь Митин не обманул. Первое, что было установлено, — это плазменные тяжёлые орудия. причем поставили их в верхние слоты, благодаря чему орудия перекрывали всю верхнюю полусферу. Но Юджину это совершенно не понравилось. «Эти штуковины жрут энергию как не в себя!» Возмутился он, злобно глядя на дядю Митю. Пара выстрелов, и все, накопители пустые, а накопители у нас полуживые, реактор барахло. Я херня на. Поставим другие накопители. Не новые, конечно, но больше емкость стена. Плюс заменим реактор. Ну, не крейсерский, так конечно. Ну, двухконтурный с эсминцем найто. Пойдет на? Пойдет. Кивнул совершенно растерявшийся Юджин. «Ну еще бы. Все, что перечислил дядя Мите, стоило приличных денег. Более того, найти подобное было то еще задачей. А тут и искать не надо. На халяву предлагают». Да, «Ну и зашибись, на. Докопители потраханные жизнью, но работать будут. И реактор есть проверенный. Главное, не пытаться его разогнать». «Не буду». Да уж, реактор с эсминца при штатном режиме работы мог обеспечить энергией не одну, а две луни, напичканные орудиями. Так, дальше на. Система жизнеобеспечения говно меняем. Есть еще резервная аварийная, ее тоже влепим. Движки тоже можно поменять, на. Есть откалиброванные, да и мощность побольше ваших. Бортовой комп не трогаю. Все равно у нас такое же старое говно, что и у вас. Нет смысла копаться на. Прироста мощности не будет. Устроит? Да, конечно, устроит. Юджин был на седьмом небе отчасти. Он ожидал всего чего угодно, но, похоже, их появление для Смеры действительно стало спасением, раз он так расщедрился. Хотя и с другой стороны, куда ему было девать все это железо? Торговли не было. Запчасти просто пылились на складах. «Ну, тогда работаем. С пушками подумаю, что еще можно поставить. Ну, потом-то». на. А можно?» — вкручево начал Юджин. Переоборудование Луни шло к завершению. Дядя Митя не обманул, подогнал еще два набора пушек. Точнее, один набор пушек рельсотроны, которые устанавливались в качестве курсовых, а также две пусковые ракетные установки. Причем что Юджина особо удивило, относительно новое и во вполне приличном состоянии, что он тут же и озвучил. «Да, «Пожалуйста, на, пользуйся!» «Жутко любопытно. Откуда такие тут взялись?» «Да откуда, на? Скорее всего, какой-нибудь транспортник или раздолбанный пират к нам прилетел. Сам корабль — говно, на. но зато на нем что-то толковое стояло». «Ты же не забывай, на, у тебя на карете все далеко не новое. Будут бабки — меняй сразу. Это сегодня работает, а завтра — кирдык на». «Да понятно. А, кстати, установки на новое и в приличном состоянии, а вот ракета к ним — старая говнищина. Да и без наведения. Еще и всего ничего, на пяток залпов от силы. Ну, лучше что-то, чем ничего». «Это да. Да и вообще, у вас дроновозка, на. На нее пушки особо лепить и не надо. Дронами ангара набили, и вперед на. Были бы дроны. Да есть у нас дроны. Да старые, на. Очень старые. Сам понимаешь, нормальные дроны уходили, как горячие пирожки. Да и какой дурак будет корабль вместе с ним продавать. То, что нам доставали сильно поврежденных, которые мы потом, ну, чинили, на». «Да ну и сами дроны, не ахти. И ремонт тоже. Так-сяк. Но первое время хоть какие-то нужны. А дальше, если деньгами разживёмся, уже докупим нормальных Вова, -во, правильно, да. Дроны — это расходники. Че их жалеть? Тем более старые. Помогут затащить в бою, и хорошо. А дальше нормальные возьмете, и тогда с луни пушки можно будет спокойно снимать, а вместо них дополнительное оборудование». Для контроля дронов, на, например. Так, я чего приходил-то? Модернизация вашего корыта почти закончена. С железом и оружием разобрались. Марафет это, наводить будем, на? В смысле? Ну, красить, мыть и очищать, на. Да и так вроде нормально. Хотя, это ж корабль Рика так-то. У него и спроси. Ну ладно. И Юджин собрался было продолжить работу, над которой корпел до того, как пришел дядя Митя, перебирал адаптеры и переходники. А дядя Митя не позволил. «А, еще одно, кстати на. На? «Вы двоих это, Смир звал». «Понял». Когда Рика и Юджин заявились к СМИре, тот сверкал, как у кота яйца. Улыбка его расплылась от уха до уха. «Братишки!» Буба радостно раскинул руки и полез обниматься к обоим. э э ты чего?» «Да, с вашими договорились». Ха, я так понял, хорошо договорились. А поподробнее можно?» «Легко. Значит так, ваш сюда присылают свои боевые корабли, и наши транспортики под конвоем летят в док. Затем весь караван летит сюда и загружается. И так пока у нас склады не опустеют». Ха, «Ну, это ж прекрасно». Так-то оно ну, так, но есть и проблемы. Но? Да что, людей мне не хватает. Раньше с окрестных систем летели до заработки, а теперь всё. То пираты, то эти он, святошек, никакой жизни. Ваш этот, как его, Торм? Торм, да, точно. Он обещал каторжат прислать, но, так понимаю, у них там тоже идет стройка века. Сибилетка за пятилетку, ударим рабочим трудом по нетронтом угодья. Ну да, ног строится на полно. Ну вот, получается, чтобы люди сюда начали снова прилетать до на заработки, да, обезопасить приборы соседей Бере. И, что предложил Торм? Да в том-то и дело, что ничего. «Сказал с вами переговорить, может, вы что подскажете?» и Юджин задумались, а Смир уставился на них, молча ждал, пока они додумают. «Ну, в общем так, можно наемников сюда пригнать, но... Ади захотят денег, много. Я не жлоб, я заплачу, да сколько ади тут пробудут? Пару месяцев, год? Как только контракт закончится, и они свалят, всякая сволочь снова голову поддебит». Так может, когда наемники будут наводить порядок, ты соберешь какой-никакой флот, чисто для поддержания порядка вокруг? Ха, да как я соберу из старых корыт и положевого оборудования? Ну, нам кораблику упаковали неплохо. Это исключение из правил, а так тут один хлам. Тогда не знаем, чем еще помочь. Во всяком случае, пока. Жаль, а я доделся. Кстати, Тор просил, чтобы вы с ним связались. Едва только Торм появился на экране, Юджин сходу выпалил. Ну, довольны нашей работой? Лицо Торма тут же изменилось. Он поджал губы, взгляд стал недовольный. Вашей работой? Мы нашли вам поставщика руды, причем в больших количествах. Вы ведь этого от нас хотели? В том числе. Но это слишком мало, и... Нет, теперь ты и меня послушай, козёл. Ты хотел, чтобы мы помогли, Нок? Мы помогли. Я имею право видеться с семьёй. Имею право на нормальный клон. В конце концов, отправив нас на задание, мог бы хоть нормальный скаф и оружие выдать, а не это дерьмо. Высказался? Да. Ну, а теперь послушай меня. «На выше прошлое задание вас снабдили всем необходимым, причем все это необходимое обошлось в кругленькую сумму. А что в результате? Василий в лужу?» «Этого ты не знаешь». «Три года прошло». «И что, ты хоть представляешь, что такое аномалия? Ты знаешь, какая там чертовщина творится? Ты хоть раз был рядом с такой штуковиной?» «Нет, зачем мне?» «Вот! Такие, как ты, отчеты аналитиков прочитали уверенно, что все знают». «А это ни хрена не так!» «Повторяю, для форс-мажора прошло слишком много времени. Вы там погибли и...» «Не факт! А даже если погибли, мы выполняли твое задание!» «Да, не получилось. Да, что-то не учли. Но мешать нас с дерьмом из-за этого... Пошел ты! Ты, твоя, эта конфедерация! Думаете, вы пуп земли? Думаете, нам без вас не обойтись? Да легко!» «Я не буду дрессированной собачкой, не буду прыгать под твою дудку и...» Юджин. Рика толкнул приятеля в бок. Тот уж слишком разошелся, а Рика отлично знал Торма. Тот не отличался особым терпением и запросто может психануть, чем это грозит для них, Рика даже представить не мог. Ладно, хорошо. Можете возвращаться, получите пару месяцев отпуска. Отпуска? Что, хочешь спуститься на планету окончательно? Что? Нет. Ну вот. Пару месяцев побудете и отправляйтесь дальше. Работы у нас хватает, клоны вам перебьем, только толку от них не так много. В каком смысле? Единой сети больше нет. Практически во всех нынешних государствах клон-сеть своя. С некоторыми мы сотрудничаем, а с некоторыми нет. Например, со священным царством Этерния не работаем. Так нам что там? Клоны надо покупать? Если бы вообще клон-центры разгромили. Происки сатаны и бесовская технология, которая хулит божьей идеи. «Ха, о как! Здорово, блин!» «Да, так что смотрите, не вздумайте поддохнуть где-то. В третий раз вас оживлять никто не будет. Так, теперь к делу. Прежде чем вы отправитесь назад, нужно выполнить еще одно небольшое поручение». Рика и Юджин с недовольством уставились на Торма. но тут совершенно невозмутимо продолжал: «Со Смирновым мы договорились, но гонять наши корабли в качестве охраны для его транспортников слишком затратно. Нужно найти наемников. Думаю, пяти-десяти кораблей с надежными командами будет достаточно, чтобы прикрыть рудовозы». «Мы уже предлагали Смире. Повторю я вам, не проще ли зачистить территорию вокруг Бримора? Тогда и сопровождать рудовозы никому не надо». «Проще. Только кому это надо?» «Ну, СМИ жаловался, что к нему не могут попасть покупатели запчастей». «Ну так пусть и нанимает тех, кто будет охранять соседние системы». «Он боится, что стоит только отпустить наемников, пираты снова полезут из всех щелей. Может быть, корабли ног?» «Исключено. Нам это не нужно. Мы будем тратить силы на безопасность систем находящихся чёрт знает где от нас и ради чего». Так э, можно добывать ресурсы астероидов в соседних системах. Добычу в космосе и в системах ног можно организовать. А нам даже на это не хватает специалистов и техники, так что нет. Тем более, в этих системах ресурсы будут ковырять, кому не лень. Куда они эти ресурсы сдавать будут? Ну, в СМИРе. А ему это зачем? Ему проще продавать нам то, что будет добыто из его шахт. Ну, тогда сами старатели будут нам возить добытое. Слишком далеко. Им проще продать всё в Этернию. А нам это не нужно. Зачем усиливать потенциального противника? Зачем помогать его экономике? А что, если в пределах Бремора появится перерабатывающий комплекс? Все будут возить ресурсы туда. О, ну, допустим. А нам что с этого? А нам с этого комплекса будет отправляться продукция. Ты знаешь, где достать перерабатывающий комплекс? Ну, типа того.